Вверху с левой стороны самые давние из всех погребальных семейных надписей, сделанных до этого дня, гласило «Лидия Марта Виктуар Флуэ, супруга Флорана Бусарделя, родилась 18 февраля 1791 года, умерла 22 июня 1816 года». Госпожа Бусардель часто приходила сюда, провожая родственников к месту последнего упокоения, принося цветы или надзирая за порядком в часовне. Но лишь сейчас впервые почувствовала, что эта незнакомка, о которой говорилось в надписи, была матерью ее свекра, и что именно от нее пошла вся семья, как река, вытекает из своего истока, из узенького ручейка. Эта умершая мать смотрела на нее с высоты своей лаконической эпитафии. Они перекликались друг с другом через пространство целого столетия. До Лидии и Бусардель были тени прошлого. После Амели Бусардель будет сумрак грядущего. Наконец она вспомнила о своей роли, о своей семье, о покойном муже, Гроб окропили, и когда закончился этот обряд, родня кратчайшей дорожкой спустилась с холба вниз к круглой площадке Казимира-Перье, где после каждых похорон в семье Бусардель происходила церемония рукопожатий. Эта часть кладбища, одна из самых старых, была переполнена покойниками множество могил, ни одного пустующего вершка земли. Некогда свободный склон холма перерезали теперь опорные стенки, змеились по нему дорожки и неровные лестницы. И хотя вне главных аллей вырубили много деревьев, тут буйно разрослись, переплелись, перемешались побеги плюща, кусты жимолости, акации и букса. Мох плотно покрывал камень, и весь этот край старого кладбища перлашес сохранял сельский характер и живописную холмистость. Благодаря своей архитектуре и орнаментам, которые в новом столетии стали образчиком наилучшего стиля Персье Фонтена, мавзолей семьи Бусардель царил над всем этим пейзажем, где рука человека чувствовалась больше, чем присутствие смерти. Он выселся на верхушке пригорка, подавляя своей грандиозностью жалкую мелкоту, уйму низких, тесных гробниц, построенных после него. С ним могли сравниться только находившиеся неподалеку горделивые усыпальницы Грефюля и Константа сей. Он один занимал место, равное целой дюжине современных могильных участков. Ведь он был задуман и воздвигнут в доброе старое время, с широким размахом, который при повышении цен в дальнейшем стал уже невозможным. Площадь ее была скорее земельным участком, чем могилой. Да в сущности она являлась первым участком, приобретенным в Париже семейством Бусардель. Госпожа Бусардель без чужой помощи спустилась по короткой тропинке. Никто не поспел поддержать ее. Все знали, что она отвергнет подобное внимание. Но, сойдя на вымощенную плитами полукруглую площадку, где уже расположились мужчины-представители семьи Бусардель, она не встала в конце их ряда, а заняла первое место впереди своего старшего сына, тогда как другие дамы выстроили шеренгу вслед за мужчинами. Ни одна из невесток не осмелилась подойти указать на ее ошибку. Зная ее характер, можно было подумать, что она вполне сознательно заняла первое место. Теодор коротким жестом остановил распорядителя похорон, направившегося было к ней, и госпожа Бусардель так осталась там, где стояла, впереди всех. Высокая объемистая груда черных шерстяных одежд и траурного крепа, за которой цепочкой тянулись мужчины, настоящая глава семьи. Провожавшие двинулись вереницей. Буссардель умер в марте. Серые тучки разнообразных оттенков неслись на перегонки с востока на запад,